Глава 20. По дороге в больницу Бри держала Хейли за руку, а женщина-медик ласково и осторожно осматривала ее. Никаких физических травм она не обнаружила, кроме пары синяков. Хейли рассказала Бри, что высокий дядька отвез ее в какой-то дом. Женщина приносила ей еду и дала книжку, чтобы она не скучала. Имя той женщины девочка не знала. Она сказала, что у нее черные волосы и глаза, но больше ничего сказать не могла. Женщина успокаивала ее, что все будет хорошо, если она будет делать то, что ей велят. Еще Хейли сказала, что ее никто не обижал и не бил, и Бри была невероятно рада это слышать. Конечно, эмоциональная травма от похищения и того, что происходило в заброшенной школе, останется с Хейли надолго, но, по крайней мере, она не будет страдать от воспоминаний о физическом или сексуальном насилии. Очевидно, Стикс намеревался убить Хейли, но только потому, что она была дочерью Бри и Джонни, двух человек, которых он винил в крахе своей жизни, а не потому, что он просто хотел причинить зло ребенку. У нее по-прежнему оставалось так много вопросов, но пока важнее всего было то, что Хейли в безопасности. Когда они прибыли в больницу, Их проводили на пятый этаж, миновав отделение неотложной помощи, поскольку у Хейли не было травм. Больше всего ей нужно было увидеть родителей, ждавших ее в палате Марка. Только когда они вошли в палату, и Хейли увидела мать, сидевшую на кровати рядом с отцом, она отпустила руку Бри и бросилась в объятия матери. Линдси и Хейли плакали, радуясь, что снова вместе, Слезы текли по лицу Марка, когда он приподнялся и положил руку на голову дочки. Бри раньше видела такие сцены, когда родители радовались возвращению их любимого ребенка, но тут она разволновалась. Ведь это ее ребенок, ее дочь. Ей так хотелось стать частью их семейного круга, но она не могла. Чья-то рука обняла ее за плечом. Она подняла голову, и увидела тепло и сочувствие в глазах Нейтона. Возможно, он единственный хорошо понимал, что она чувствует. У Хейли все будет нормально, сообщила она ему. Стекс не причинил ей вреда. Я рад. Он помолчал. А ты действительно не хочешь сказать ей, что ты ее мать? Как я могу? Бедняжка думала, что потеряла свою семью, и теперь снова вернулась назад. Гляди, как она счастлива. Как все они счастливы. Она имеет право узнать, кто ее мать. Ей скажут, когда она будет готова к этому. Ты оставляешь решение за ними? Она их дочь. Проговорив эти слова, она осознала, насколько они правильные. Я родила ее, но они растили ее и любили все десять лет. Кто сказал, что у них меньше прав на нее, чем у меня? Бри, ты говоришь, как мудрая мать. «Я хочу сделать так, чтобы хорошо было Хейли, а не мне. Сделать правильный выбор, правильный для нее, а не для меня». «Может, когда-нибудь он окажется хорошим для вас обеих?» «Да, когда-нибудь», — повторила она его слова и снова посмотрела на Янсенов. Линси помогла девочке забраться на кровать, чтобы она могла обнять отца. Потом она повернулась, и устремила на Бри взгляд полной огромной благодарности. «Спасибо!» Бри кивнул ей, и сквозь набежавшие слезы смотрела, как Линси обняла руками дочку и мужа. Она понимала, что пора уйти, но это было так трудно, ведь она знала, что, возможно, больше никогда не увидит Хейли. Наконец она переселила себя. Они вышли в коридор, и она закрыла дверь палаты, чтобы дать семье Несколько минут уединения. Коридор уже наполнился полицией и агентами, а перед больницей становали репортеры. К счастью, история получила счастливое завершение. К ним подошла Трейси. «У нас полно трупов и полно вопросов», — сообщила она. «Нам нужно, чтобы вы оба пришли в офис». Нейтону надо показаться врачу», — быстро возразила Бри. «Все нормально, Бри», — возразил Нейтон. Ничего не нормально. У тебя может быть сотрясение мозга и сломано ребро. Я уже договорилась, чтобы мистера Бишопа осмотрели в отделении неотложной помощи, сообщила Трейси и показала рукой на женщину в больничной униформе. Сестра Коллинс проводит вас туда. После осмотра агент привезет вас в офис. Мне в самом деле не нужен, доктор, посетовал Нейтон. Она улыбнулась ему. Провериться никогда не мешает. Ладно, но у меня все нормально. Будем надеяться. Когда Нейтон ушел, Трейси смерила ее оценивающим взглядом. «Между вами что-то есть? Я-то думала, что вы просто друзья детства». «Все гораздо глубже», — призналась Бри. «Мы с Нейтоном прошли через многое, и не только на этой неделе, но и в другие годы. Он mm -hmm. знал твой темный секрет?» «Да, один из немногих людей». Он и помог мне тогда уехать из Чикаго. Кажется, он хороший человек. Лучший в мире. Я бы никогда не справилась со всем этим без него. А ты не хочешь перевестись в Чикаго? Я уверена, что ваша команда будет в восторге. Трейси улыбнулась. Если честно, то я не хочу, чтобы ты работала тут. Неужели? Я удивлена. Сухо заметила Бри. «Признаюсь, что я слегка ревнивая. У нас с тобой было конфликтное прошлое. Когда ты появилась, я знала, что будет. Ты станешь центром всего. Именно так и произошло». И я не ожидала этого. Честно говоря, я думала, что буду просто консультировать вас. А я никогда так не думала. «Ты слишком независимая, слишком умная, черт побери. Ты слишком хороший агент, чтобы просто так сидеть в стороне». «Постой!» «Ты говоришь мне комплименты?» «Я просто констатирую факты». Трейси пожала плечами. «Мне не нравится драма, вечно сопровождающая тебя. Еще я считаю, что ты слишком часто подчиняешься эмоциям, но у тебя невероятная интуиция, и ты хорошо умеешь оценить ситуацию». «Спасибо». «Ты тоже хороший агент. Возможно, у нас с тобой разный подход к вещам, но обычно мы с тобой в результате приходим к одному и тому же». Мне хотелось бы, чтобы ты не видела в нас соперниц. Я начинаю понимать, что это мое слабое место. Слова Трейси удивили ее. Мы обе, пожалуй, хорошие агенты. Да, думаю, ты права. Это если я после всего случившегося останусь на работе. «Я подозреваю, что ты найдешь способ», — ответила она с многозначительной улыбкой. «Так расскажи мне, что там происходило в школе». Кто стоял за всем? Стэн Тикс. Это его труп мы нашли в реке? Да. Мы звали его Стикс. Он был очень высокого роста, великолепно играл в баскетбол в колледже и готовился к профессиональной карьере. Но вместо этого отправился за решетку за жестокое избиение, которое, по его словам, устроил мой бывший бойфренд Джонни. Еще Стикс считал и меня виноватой в его тюремном сроке, потому что я устроила Джонни алиби. Ты солгала, спасая своего бойфренда? Знаешь, я сделала это ненарочно. В тот вечер я была моделью на показе. Джонни я видела до того, как ушла за сцену, а после шоу часа через два я сказала полиции, что Джонни сидел в зале весь вечер. А по словам Стикса, пока я ходила по подиуму, Джонни и Келлен Бейкер избили в школе Ховарда их конкурента по торговле наркотой. Стикс сказал, что он пытался их остановить, поэтому его ДНК и отпечатки пальцев были обнаружены на месте разборки. В общем, Стикс отправился в тюрьму на 10 лет и все это время сочинял сценарий мести. Но почему в нынешнем деле замешан Бейкер, если он тоже участвовал в избиении? Стикс сказал, что просто использовал его, а когда тот сделал свое дело, Застрелил его. Ужас какой. Он явно тронулся умом со своими планами мести. Бри помолчала. Тут вот я только не знаю, как Стикс узнал про ребенка, которого я отдала в приемную семью, или откуда он знал так много про мое прошлое. По его словам, ему кто-то рассказал об этом, но назвать имя он отказался. Она подумала секунду. Может, это был Чарльз Бенедикт? «Вчера вечером ты сказала, что у тебя есть подозрения в отношении этого детектива, но это все же большая натяжка». «Может, и нет. Когда я была беременная, Бенедикт работал на отца Джонни. Может, он вычислил, что я из-за беременности уехала от Джонни. Я должна с ним поговорить». «Я уверена, что у тебя будет такая возможность». «А Хейли рассказывала тебе что-нибудь, пока вы ехали сюда?» Она сказала, что о ней заботилась женщина в каком-то доме. В школу Ховарда ее привезли только сегодня днем. Слава богу, ее не били и не обижали. Ей повезло. Кажется, она очень привязалась к тебе. Ты сказала ей, кто ты на самом деле? Нет, я не буду. Янсен и ее родители, пусть они и решают, когда можно будет сообщить ей об этом. Им виднее. Догадываюсь, что такое решение убивает тебя. Да, мне тяжело, но я всегда хотела, чтобы моя дочка жила счастливо и в безопасности. И теперь все так и будет. Угрозами навала. Янсены замечательные родители. Они любят Хейли, а она любит их. Бри беспомощно пожала плечами. Вот почему я отказалась от нее, чтобы у моей дочки была настоящая семья. И я не собираюсь лишать ее этого. Она кашлянула. «Вообще-то мы можем закрыть эту тему». «О, определенно можем», — пообещала Трейси. «Я вот хотела спросить, слышала ли ты, как дела в Нью-Йорке?» «Дэн тут недавно сообщил мне, что снова объявился настоящий похититель с белой розой». «Да, но час назад мы получили хорошие новости от твоей команды. Они поймали похитителя и спасли ребенка». «Господи, замечательно!» Как же им удалось сделать это так быстро? На этот раз преступник спешил и злился, что какой-то самозванец из Чикаго выдал себя за него. Он совершал ошибки, чего не было раньше, и твоя группа сумела его выследить. с трудом верила, что преступник, за которым они гонялись три месяца, попался так быстро. Кто он? 42-летний водитель фургона при цветочной лавке в Уильямсбурге под Нью-Йорком. Когда ему было 13, мать оставила его с абьюзивным отцом и забрала с собой только одиннадцатилетнюю летнюю сестру. Очевидно, он ненавидел мать за то, что бросила его, и ненавидел сестру, завидовал ей, потому что она жила с матерью в безопасном месте. Поэтому и нападал на девочек этого возраста. Он хотел прославиться, хотел, чтобы люди знали и боялись его. Ему нравилось имя, которым окрестила его пресса. И ему пришлась не по душе новость о каком-то самозванце. Значит, наше расследование действительно помогло другому. Я рада, что из этого получилось что-то хорошее. Надо ехать в офис. Брид догадывалась, что отправляется туда очень надолго, но теперь это не имело значения. Она сообщит им все, что они захотят знать. У нее больше не было никаких секретов. Вернулись домой лишь в начале десятого. После четырех часов допроса, как индивидуального, так и коллективного, их, наконец, отпустили. Выйдя из офиса ФБР, они взяли такси. Пикап остался возле больницы, Нейтан заберет его завтра. Прямо сейчас ему хотелось лишь одного — обнять Бри. Это он и сделал, как только захлопнул дверь квартиры. Она обхватила его руками за талию и положила голову ему на плечо. Ее шелковистые волосы щекотали его подбородок. этом крепко прижал Бри к груди и радовался, что Хейли спасена и что они с Бри живы. Ведь этот день мог закончиться совсем не так, а гораздо печальнее. «У меня такое ощущение, что с тех пор, как мы тут с тобой завтракали, прошло лет десять», — сказала Бри. «Кажется, у нас со вчерашнего вечера...» Осталось еще немного китайских блюд. Нейтон улыбнулся. Ты ведь голодная. Трейси накормила меня салатом. Но ты наверняка голодный. Нет. Агент, беседовавший со мной, тоже меня покормил. И вот и хорошо. Процедура получилась адски долгая. Там пришлось много всего объяснять. Кстати, об объяснениях. Я слышал что-то из того, что Стикс «Говорил тебе на сцене, но не все. Я понял, что он давно задумал месть, но часть всей этой адской затеи вообще не очень понятна. Какая часть?» Увидев, как изменилось ее лицо, он пожалел, что поднял эту тему. «Ладно, неважно. Не имеет значения. Ты имел в виду то, как Стикс устроил мне путешествие в прошлое? То Эмма подошла ко мне в поезде, то листок с названием приюта в том кафе, то газетная фотография с показа, Хотя с фотографией теперь все понятно. Как раз в тот вечер Стикс обвинили в попытке убийства, а я устроила Джонни алиби. Но все в целом... Звонки с угрозами, измененный голос. «Это был Стикс или Келвин?» — спросил Нейтон. «Я не знаю. И почему все внимание было направлено на тебя? Почему не на Джонни?» «Хотела бы я задать Стиксу такой вопрос». Я до сих пор не знаю, кто сообщил ему, что у меня родился ребенок. Он упомянул какого-то загадочного друга. И как он нашел Хейли? Надеюсь, в ходе расследования мы получим больше информации и узнаем, чем он занимался, когда вышел из тюрьмы. О Хейли заботилась какая-то женщина. уж что она что-то знает? Да, будем надеяться. Но теперь все позади, и это самое главное. У Стикса явно была нездоровая психика. Он похитил девочку, прятал ее, имитировал приемы другого серийного похитителя, устроил эффектную сцену в заброшенной школе с занавесом и прожекторами. Тут я не вижу никакого другого объяснения, кроме безумия. Чокнулся парень в тюрьме. Да, но мне хотелось бы понять его логику. Бри провела ладонью по его щеке. Твое прекрасное лицо все избито. Мне больно даже глядеть на тебя. А уж представляю, как все у тебя болит. Эй, те парни, с которыми я сегодня дрался, уже покойники, а я вот перед тобой живой, так что все в порядке. Просто мне досадно, что Стикс смог выбраться на крышу. Он был сильный, сбросил меня со сцены. А ты расскажи, как тебе удалось столкнуть его с крышей? Я выждала, когда он остановился прямо возле одной из тех высоких труб которые стоят вдоль края крыши. Тогда я бросилась к нему, схватилась за трубу и нанесла ему ногами в грудь мой коронный удар. Я понимала, что должна держаться за что-то, иначе улечу следом за ним в реку. Он пытался схватить меня за ногу, но я пнула его еще раз, и он полетел вниз, размахивая руками, будто испуганная птичка. Нейтон с восхищением покачал головой. «Подумать только!» А я ведь беспокоился, что ты не сумеешь защитить себя и Хейли. Нейтон, ты и так позаботился обо мне сегодня. Ты пришел в салон, когда меня похитили оттуда подручные Джонни и увезли в автосервис. Ты спрыгнул с балки на сцену, будто какой-то супергерой. Вырубил вооруженного парня и дал мне шанс увести Хейли в безопасное место. Джонни бросился вперед и заслонил вас с Хейли от пули. Нейтан не мог не сказать об этом, хотя меньше всего ожидал, что когда-нибудь в своей жизни скажет про Джонни что-то хорошее. Я была в шоке, когда он это сделал. Возможно, инстинктивное стремление защитить дочь одержало вверх над инстинктом самосохранения. Или он хотел защитить тебя. Мы уже никогда этого не узнаем. Она пожала плечами. «Бри...» Я слышал его... Последние слова. Она широко раскрыла глаза. Что же он сказал? Просил передать тебе, что он, наконец, сделал одно доброе дело и надеялся, что этого хватит. Ее глаза наполнились слезами, и Нейтон не знал, как ему к этому отнестись. Ведь Бри грустила из-за парня, который был его соперником, его врагом и когда-то едва не убил его но он не мог не считаться с Бри, не мог игнорировать ее чувства, какими бы они ни были. Она сморгнула, прогоняя слезы. Я проследилась не потому, что мне его жалко. Разве не из-за этого? А выглядит так, что ты жалеешь о его смерти. Мне стало грустно, потому что он мог бы давным-давно обнаружить в себе эту доброту, но он зря потратил свою жизнь. Ты всегда видел в нем что-то хорошее. «Нет, не видела. Просто мне хотелось видеть. Но хорошего, доброго в нем не было. Оно существовало только в моем воображении». «Ну, а сегодня оно проявилось. Я так благодарна, что он спас меня. Спас Хейли. Но я не собираюсь грустить о нем. Он жил в жестоком мире и вносил в него свою долю жестокости. Он никого не щадил, многим причинил боль, в первую очередь тебе». Она снова погладила его по щеке. Нейтон, из-за меня ты так сильно пострадал. Не понимаю, как ты до сих пор меня терпишь. Он улыбнулся, обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Ты знаешь, почему? Я люблю тебя, Бри. Люблю тебя с тринадцати лет. Кажется, я влюбился в тебя с первого взгляда. Ты всегда была для меня единственной, даже когда у меня были другие девчонки. Я знаю, у тебя все не так, что ты любила и других. Нейтан, я уверена, что и ты тоже. Мне нравились другие женщины, с которыми я встречался, но, честное слово, Бри, когда ты снова появилась в моей жизни, все мои прежние симпатии обесценились. Я понял, что просто морочил себе голову. Ни к одной из женщин, которые были в моей жизни, я не чувствовал того, что чувствую к тебе. Ну а как там... Садриенной. Я поговорил с ней сегодня утром, когда ты ушла в салон. Сказал, что все кончено. — В самом деле? — Она сказала, что удивлена. — Но я не уверен, что это так. Еще до твоего возвращения мы с ней не всегда были на одной волне. Между нами никогда не было настоящего доверия друг другу, чтобы, к примеру, мы могли делиться своими секретами. Или ненавистью к брюссельской капусте. «Ты ведь собираешься приучить меня к ней, не так ли?» «Да, точно», — засмеялась она, «но не сегодня». «Слава богу, отсрочка». Он нагнулся и поцеловал ее, спохватившись, что давно этого не делал, и успел позабыть вкус ее красивых губ. Мгновенно это ощутил мощную волну желания, любви, благодарности судьбе за то, что ближе вас здорова и обнимает его. И тут зажужжал ее телефон, Нейтон отпустил ее, буркнув, что уже ненавидит это адское изобретение. Бри взглянул на экран. «Это моя подруга Париса. Ничего важного. Должно быть, сообщает, что она готова помочь, если надо. Она чуточку опоздала. Я могла бы попросить ее и раньше, но у меня был ты. Я буду у тебя всегда». По лицу Бри пробежала тень, и она подошла к окну. Когда он шагнул следом, Она повернулась к нему. Нейтон, я тоже люблю тебя». «Почему мне почудилось сейчас слово «но»?» «Этот город...» Она помолчала. «Чикаго — твой дом, здесь твоя семья, но... Я не уверена, хочу ли тут жить. Прошлое уже не преследует меня, Джонни нет в живых, Стикса тоже. Надеюсь, тут не осталось никого из тех, кто ненавидел меня». Да, ты могла бы вернуться. Кажется, сегодня чикагские агенты отнеслись к тебе с уважением. Я помирилась с Трейси. Но дело не в этом. Он все понял по ее глазам. Хейли. Брики внула. Не знаю, смогу ли я тут жить и бороться с желанием постоянно видеть ее. Пожалуй, это будет слишком тяжело. Думаю, ты сможешь видеться с ней, стать частью ее жизни. «Маркс, Линси разумные люди, тем более, что ты спасла их дочь. Я уверен, что они тебе безгранично благодарны. Пожалуй, это так, но я хочу, чтобы они сами решились сказать Хейли правду, когда это будет правильным для нее и для их семьи. И это, вероятно, случится еще не скоро». Нейтон почувствовал тяжесть на сердце. Такое же отчаяние он испытывал, когда одиннадцать лет назад Бри села в автобус, и он не знал, увидит ли ее снова когда-нибудь. Много дней после этого он страдал от боли, гораздо более глубокой и мучительной, чем физические травмы после драки с Джонни. Но позволит ли он ей снова расстаться с ним? «Бри, я могу уехать из Чикаго. Но тебе нравится тут? Ты сроднился с Чикаго. Тебя я люблю сильнее». Я где угодно могу работать подрядчиком. Я должен закончить дом, который сейчас строю, и после этого я свободен». Сказав это, он действительно проникся этой идеей. «Не могу сказать, что я и прежде не думал о переезде. Конечно, думал. Но ведь тут останутся Джози и Грейс, твоя семья. У них есть Кайл. А он, пожалуй, обрадуется, что старший брат Джози больше не будет совать нос в их семейные дела», и заглядывать ему через плечо. Может, ему нужно, чтобы ты заглядывал ему через плечо? Я смогу это делать и издалека, дистанционно. И смогу по-прежнему видеться с сестрой и племянницей. Из Чикаго полно рейсов по всему миру. Я никогда не жил в Нью-Йорке, возможно, это прикольно. Мне не верится, что ты готов уехать из Чикаго ради меня, сказала она с удивлением. Я чувствую себя эгоисткой. Нет. «Ты не эгоистка, просто ты трезво оцениваешь свои силы. Конечно, тебе будет трудно жить тут рядом с Хейли, по крайней мере, в обозримом будущем. Но все же я надеюсь, что все переменится. По-моему, вам с Хейли будет лучше, если вы останетесь в жизни друг у друга. Но пока что травмы свежие, и необходимо время, чтобы боль улеглась». «Я могу работать и в других городах, не только в Нью-Йорке», — сказала она. Туда я поехала из-за моего наставника, но он умер прошлым летом, и хотя я люблю мою группу, я могу устроиться и где-нибудь еще. Может, мы начнем нашу новую жизнь совсем в другом месте? Как ты считаешь? Мне нравится такая идея. Мы всегда можем поехать на запад и найти дом на побережье. «С видом на красивый залив и яхты с белыми парусами», — добавила она. Об этом мы с тобой мечтали в детстве. Я всегда видел тебя на такой картинке. А я тебя. Хотя вообще-то я видел тебя на доске для серфинга. Я никогда не занимался серфингом, — он усмехнулся. По-моему, это твой спорт. Я так и вижу тебя в сексуальных борт-шортах. Она взяла его за руки и уже серьезно сказала. Я люблю тебя, Нейтон. Я любил тебя, моего милого заботливого друга еще тогда, когда была робкой, испуганной девочкой. Я любила тебя, когда была безрассудным, упрямым подростком, делавшим кучу глупостей, когда не знала, как справиться со странными чувствами, которые возникали временами, когда я была с тобой рядом. Нет, тебе это кажется. Ты фантазируешь. Не фантазирую, я просто не осознавала этого. А потом я глупо связалась с гангстером добавила она с беспомощной улыбкой. «Но я любила тебя, когда ты помог мне уехать из Чикаго, когда ты хранил мой секрет, когда ты поддержал мой выбор». Она вздохнула и заглянула ему в глаза. «Самое главное, я люблю тебя сейчас. Люблю, потому что с тобой я становлюсь другой. Люблю, потому что вместе нам чудесно. У нас с тобой все так честно и искренне. У нас с тобой глубинная связь. «Я даже не понимаю, как вернусь без тебя в Нью-Йорк хоть на день». Его сердце наполнилось радостью, когда он прочитал в ее глазах абсолютную правду. «Я чувствую то же самое. Мы с тобой на одной волне, как всегда. Поэтому давай решим, как нам больше не расставаться. Да, давай займемся этим». «Этим? Это как прошлый...» Она засмеялась. «Да, только, пожалуй, не сегодня. Тебе надо выспаться. Ты весь избит. Тебе должно быть больно. Единственное, что я сейчас испытываю, — это счастье. Я высплюсь потом, после того, как докажу, как сильно я люблю тебя. Сегодня ты уже доказал это тысячу раз. Так что теперь моя очередь». Она нежно поцеловала его и, взяв за руку, повела в спальню.